Анатолий Знаменский. «Жизнь по краткому курсу». Тетрадь вторая. Журнал «Кубань», 1990 год, номер третий. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Анатолий Дмитриевич Знаменский родился в 1923 году в Волгоградской области. Окончив в 1960 году высшие литературные курсы при сп ссср он переехал на Кубань. Анатолий Дмитриевич – автор многих книг, изданных в Москве, Краснодаре, Сыктывкаре. Лауреат премии имени Островского краснодарского крайкома комсомола. В 1989 году ему присвоено звание «Заслуженный работник культуры РФСР», а его роман «Хроника «Красные дни»» удостоен Госпремии РСФСР имени Горького. Все произведения Знаменского следует замечательной традиции, быть тесно связанными с жизнью. Действительность в творчестве писателя предстает без румян и белил. Не исключение и вторая тетрадь воспоминаний «Жизнь по краткому курсу». Первая тетрадь опубликована в Кубани номер 4 за 1989 год повествующая о тюнетах сталинских лагерей, через которые пришлось пройти автору.